Аркан, восемнадцатый. Хелена попыталась умерить истерику. уперлась руками в колени и стала с жадностью глотать ртом воздух. Иногда она вздрагивала, как отрезкой судороги в ночи. Комната вокруг нее плыла и покачивалась. Хелена стояла, забрызганная с ног до головы, кровью убитого ей человека. «Мадам...» «С вами всё хорошо. Помочь вам подняться?» Горло и грудь девушки охватил выжигающий холод. Хелена продолжала все так же стоять и смотреть, как растекается под ногами теплая липкая лужа. Но заставить себя сдвинуться с места она не могла. Сглотнув, она лишь отвела в сторону взгляд. Край одеяла свисал с незастеленной постели, Свеча на трюмо воском стекала на столешницу. Чулки, расшитый халат и корсет перекинуты через спинку рядом стоящего стула. Все эти вещи создавали ощущение незаконченности. Словно все ждали еще какого-то продолжения. Люцила раскинулась на полу с подобием усмешки на лице. Из-за царапины, распоровшей ей шею, Улыбки у женщины было будто бы две, и это особенно сильно пугало Хелену. «Я... я не могла этого сделать. Вы же все видели, это не я. Это не могла быть я!» Мебель осуждающе промолчала. И с каждой секундой тишина эта разрасталась все больше и сильнее давила на плечи. Мадемуазель де Фридер вдруг ощутила, как пропитавшаяся кровью ткань платья неприятно липнет к груди, оторвав большинство застежек и пуговиц, она сквозь дрожь в пальцах смогла снять его и затолкать в ящик комода. в одной кружевной сорочке дышать было будто бы легче, но цепенящий страх никуда не ушел. он изнутри налипал на желудок и легкие. Словно нечто зловонное и ледяное впиталось с чужой кровью ей вплоть. Трясущейся рукой Хелена нажала на ручку двери, и та поддалась. Испуганно сразу прикрыла ее обратно, щелкнула замком и для надежности проверила несколько раз. Теперь была заперта. Лишь после этого девушка расслабленно выдохнула и, переступив через тело, рухнула на кровать. Она твердо решила сделать вид, что спала все это время. А лучше ей действительно постараться уснуть и дождаться, пока дверь выломают снаружи, чтобы заспанно вскочить от грохота, отбросить одеяло и притвориться, что она видит труп впервые. Идея казалась просто прекрасной, и она непременно сработает. Накрывшись с головой одеялом, Хелена попыталась сделать дыхание ровнее подложила ладонь под подушку, легла поудобнее в надежде, что вот-вот она провалится в сон и, что, возможно, проснется она у себя в комнате, а произошедшее вновь окажется сном. Знакомство с Люцилой, начало провидения и, впрочем, все события этого лета. Сон, однако, не шел. Наволочки пахли чужими духами и кожей, Волосы неприятно липли к лицу. А еще мадемуазель де Фридёр не удавалось успокоить сердце, подобное испуганно забившейся птице. Но потом даже сквозь ткань она почувствовала на себе пристальный взгляд и поняла, что стоит приподнять одеяло, как бескровное лицо уставится на нее с пола в ответ. Хелена вжалась в перину спиной и ухватилась за одеяло. От страха ее колотило, зубы стучали, холодный пот стекал по спине и лицу крупными градинами. Казалось, покойница подползла к ней вплотную, и сейчас к щиколотке заскользят холодные когтистые пальцы. «Провидица!» Кто-то сжал ее за плечи и начал трясти. «Ты же не думаешь, что скроешься здесь от меня?» У тебя нет права остановиться на полпути. Если сейчас же не встанешь, я просто сожру тебя изнутри в твоем же кошмаре, и завтра утром ты не проснешься. Я сплю. Не выдержала Хелена и раскрылась. Но в комнате все осталось по-прежнему. Труп Люциллы все так же раскинулся на полу, не сдвинувшись ни на дюйм. Кровь перестала брызгать на стены и двери, но продолжала ползти темной лужей по дощатому полу. Тело, правда, не сдвинулось. Хелена поднялась и, пройдясь на носочках, заглянула прямо в застывшее смуглое лицо. «Вы не обманете меня, мадам. Я знаю, вы только что трясли мои плечи». Хелена прекрасно усвоила, насколько Люцилла бывает искусной во лжи. Стоит выйти из комнаты, как эта женщина выбежит следом и расскажет отцу, что племянница вскрыла ей горло. Хелена не могла этого допустить. Было необходимо оценить ситуацию трезво. Мадмуазель де Фридер понимала, главное для нее обеспечить свою безопасность, не дать себя заподозрить. Вновь оглядевшись по сторонам, она с приливом решимости впилась в чужие плечи ногтями приподняла с трудом тело и оттащила его на кровать, оставляя за собой размашистый красный шлейф. Завернула труп в одеяло, перевязала поясом от халата, тот нашелся среди остальных вещей, что болтались на спинке стула. На шелковой наволочке сразу проступило пятно, которое с каждой секундой становилось лишь больше. Хелену то не смутило, она лишь завязала узел потуже. «Теперь точно не выберется», — отметила она про себя с удовольствием. «Я не настолько глупа, чтобы не подумать об этом». После недолгих метаний по комнате девушке удалось найти ключ. Тот лежал на трюмо среди украшений, рядом Хелена заметила колоду с позолоченным срезом. Внимание сразу переключилось на карты. Хелена перемешала их и достала одну из праздного интереса. На рисунке был рыцарь в черных доспехах и с флагом, римской цифрой 13 сверху. Хелене это всё еще ни о чем не говорила. Бросив остальные карты на пол, она взяла ключ и вышла из комнаты. Хелена неспешно брела по какому-то из коридоров. Свечи нигде не горели, и оттого не удавалось понять, где конкретно она находится. Вокруг не было ни души. Сюда не доходил даже шум из гостиной. Лишь тихо звучали шаги девушки. Ее расшитые бисером туфли были запачканы кровью и потому слегка липли к полу. Обрывками в голове Хелены проносились воспоминания о том, как она ездила на работу к отцу. Как подговорила Эмиля к игре, как свалилась из лодки как в день рождения прошлого года скучала на могиле у матери. Теперь все это казалось каким-то далеким, относящимся к прошлой, почти несуществующей жизни. При свете луны шторы на окнах выглядели безмолвным собранием теней. Хелена обогнула гору из сломанных стульев, едва не упала, наступив на один из цилиндров, что раскиданы россыпью у них по коврам. Незаметно стены поместья стали выше, темнее и глубже, словно дом их разросся, но сделал это с изъяном. Вдруг какая-то часть памяти девушки будто скрылась в темном кованном ящике, и на душе вдруг стало спокойно, в груди разлилось ощущение пустоты, безмятежности. Несколько раз она свернула налево и оказалась в галерее портретов. Аллея с картинами карточных дам и королей, так или иначе вошедших в историю. Прищурившись, Хелена невольно отметила. Ни одно из полотен не висело там ровно, и кривизна эта ощущалась как нечто знакомое. У одного из изображенных мужчин в руках кубок и трость с набалдашником в виде кобры. При виде вороньего клюва господина с мечом Хелена невольно отпрянула. Имена людей были ей незнакомы, но лица на стенах воспринимались как должное. Девушка хотела уже двинуться дальше, но два полотна вдруг привлекли ее внимание. Те висели в углу. Изображение двух женщин, что в высоту занимали около ярда. Они влекли, но в то же время пугали тем больше, Чем дольше Хелена смотрела на них. Лицо дамы с бокалом и лилией в руках было густо замазано черной краской. У женщины на соседней картине головы не было вовсе. На фоне узора с гранатами торчал только изящный кровавый обрубок, кусок ее шеи, на котором болтался кулон с изображением старой луны. «Отец не мог повесить такое», — подумала мадемуазель де Фридер, содрогнувшись. Ее вновь охватила тревога. Две пробоины на месте их лиц смотрели в ответ и молчали, лишь потому что живописец не подарил этим женщинам губы. «Завтра же утром всех вас сниму», — пообещала она, отвернувшись и быстро ушла, чтобы не чувствовать, как рисунки выжидающе смотрят ей в спину. Пройдя еще несколько коридоров, Хелена успокоилась окончательно. Ее дыхание вновь выровнялось, а мысли превратились в нечленораздельную кашу. «Госпожа провидица?» Услышав эти слова, Хелена невольно вздрогнула. В нескольких шагах от нее застыли две горничные, Мадемуазель де Фридер не смутила ни то, как бесшумно они подошли, ни то, что их лица были затянуты тканью. «Госпожа провидица, вас все обыскались!» Они говорили будто одновременно. «Будьте добры, пройдемте обратно в залу. Без вас веселье не может продолжаться». Услышав их просьбу, Хелена взглянула на заляпанную кровью сорочку, затем осмотрелась вокруг. Стены были залиты искристыми лунными пятнами, и тени от веток, словно темное кружево, рисовали поверх обоев новый узор. Это на мгновение показалось девушке завораживающим. Повернувшись обратно к служанкам, Хелена выдохнула и улыбнулась. «Вы правы. идем. Сегодня праздник в мою честь, а я не слышу его музыки. Это так странно» и она протянула женщинам обе руки, позволяя себя вести. Спустя несколько переходов Хелене стали попадаться отдельные гости, стоявшие парами или небольшими компаниями. Все они, видимо, находились в поисках более тихого и уединенного места. Лица многих из них, как и горничных, были перетянуты тканью и кружевом. Кто-то придерживал руками маскарадные маски, у кого-то вуалью были скрыты только глаза. Когда мимо них проходила Хелена, визитеры принимались хлопать в ладоши и почти театрально раскланиваться. Разве отец устроил карнавал? Наконец они вышли к центральной лестнице на первый этаж. От царящего вокруг полумрака она казалась еще длиннее и шире. Спускаясь, Елена невольно засмотрелась на переплетение живых роз и мелкий стеклярус, на расшитые звезды на лентах, на то, чем щедро украсили перила и стены. Лишь на середине пути девушка перевела взгляд. Людское месиво в зале закрутилось спиралью, подобно водовороту в день шторма. Качались мужчины в темных нарядных костюмах, Кружились женщины в помпезных платьях с вышивкой, и их похожие на рога шляпки кружились, как и маски, на их смешавшихся друг с другом лицах. Крутились столы, что ломились от десертов, вертелись башни из бокалов с вином и шампанским. Даже свет, красноватый и мутный, казалось, кружился, покачиваясь. Звуки оркестра эхом расползались по дому, задавая фантасмагории ритм. Раз, два, три, а затем поворот. Поворот, поворот и еще поворот. Вращайся, кружись, пока от качки не станешь кричать или плакать. При виде происходящего Хелену стало немного подташнивать, подкосились и без того ватные от усталости ноги. Вот-вот мне вновь станет дурно, Она вскинула руки, закрыла ими лицо, отчего резкие скрипичные звуки врезались в мозг только глубже. Даже кожа будто вбирала в себя рев и пьяные выкрики. Казалось, качалась даже лестница под ногами. «Выходит, мое решение оставить тебя в том коридоре было правильным. Ах, провидица, спасибо за доставленное веселье!» «Ты смогла оправдать мои надежды сполна?» Хелена распахнула глаза, едва не потеряв равновесие. «Я?» Рискуя сорвать голос, девушка стала перекрикивать музыку. «Вы — галлюцинация! Я сама заперла вас в комнате полчаса назад!» «Галлюцинация? Разве?» Перед ней стояла Люцилла. «Будь это так...» Голос дамы был звучен и раскатист. Ей никакого труда не составило говорить поверх шума. «Остальные не смогли бы увидеть меня». «Не думаешь?» Женщина вновь довольно оскалилась, тряхнув розами в рогатой прическе, затем плавно взмахнула руками. «Друзья, так почему бы нам не встретить нашу провидицу овациями?» Ведь без нее не состоялось бы этого всепоглощающего веселья. Виолончели и скрипки продолжали дрожать, но все пары танцующих замерли. Все они повернулись, обратились к Хелене своими черными безликими головами. Именинница стала тревожно и жутко. И тут зала разорвалась от звука литавр, дом стал грохотать от аплодисментов все присутствующие все до единого столпились вокруг хелены кольцом и теперь выказывали свое восхищение пожалуй случись подобное где-то с полгода назад девушка бы в сердцах ликовала но теперь ее охватывало ощущение пустоты и бессмысленности происходящего под трепетание чужих рук мадам де мартьер протянула Хелене ладонь В прищуренных глазах Люциллы плясали смешливые огоньки, а на лице было выражение торжества. «Если не веришь в реальность происходящего, попробуй взять меня за руку!» Хелена, помедлив, робко сделала к женщине пару шагов. «Глаз никого из гостей не было видно». И потому мадмуазель де Фридер мерещилось, что они уставились на нее всей поверхностью своих черных матовых лиц. «Живее нужно думать!» Голос Люцилы теперь звучал резче и злее. Внезапно у девушки заныло запястье. Хелену схватили и рывком стащили с лестницы. Ноги спутались в подоле сорочки — И потому еще где-то с полярда ее тянули по ковру. Любое движение давалось болезненно. Смирившись, Хелена безжизненно повисла на руке. «Какая-то ты вялая провидица. Сегодня ведь твое совершеннолетие?» Мне не весело. Хватка стала еще сильнее. Рука Хелены уже онемела. С недовольством Люцила фыркнула и клацнула челюстью. Неужто мечты перестали радовать, как только сбылись? Или способы их воплощения не пришлись по вкусу?» Дама театрально закатила глаза. «Уж извини, дорогуша, чудеса не выбирают безопасных путей. Они берут и хаотично случаются». «Но это ведь... это ведь невозможно!» Хелена подняла взгляд от пола. Пары вокруг вертелись, как заведенные, стучали каблуками, шелестели пестротой юбок в пурпурном сумраке. Перед лицом девушки проносились кружевные оборки, мелькала черно-серая клетка, поблескивали украшения в виде перевернутых звезд и клинков, будто ее окружали не люди, а карты, что сотнями сыпались с потолка и теперь веселились вокруг. Тиски на запястье ослабли, и Хелена рухнула на пол. Как и мечтала еще недавно, она оказалась в центре внимания сотен людей, но из груди мадмуазель де Фридер в тот момент будто вырвали ребра. По ее щекам беззвучно заструились слезы. Не пытайся лечиться отваром, когда началась гангрена. Девушка отважилась посмотреть на Люцилу. Та с презрением разглядывала ее в ответ. О чем вы? Да, о том, провидится, что менять что-то тебе уже поздно. Как ты не поступишь, исход сегодняшней ночи будет один. И почему бы тогда тебе не насладиться финальным праздником? Я? Нет, вы меня обманываете. Отец говорил, что выход можно найти всегда. «Ах, если бы он еще и сам в это верил!» Сделанным равнодушием, Люцила пожала плечами. «Что ж, заметь, сейчас тебя никто не держит. Раз уж ты настолько настойчива, попробуй развлечь меня вновь». Несколько секунд ожидания, дама не сдвинулась с места. Тогда Хелена резко вскочила, одернув сорочку, и отшатнулась. Страх, что мадам де Мартьер передумает и вновь схватит ее, подстегивал девушку без оглядки бежать в первый попавшийся коридор. Люцила лишь искоса на нее посмотрела: И всё же, мне кажется, провидится, что выход в твоей ситуации только один? Но... но тогда расскажите о нем. Неужели она решила мне помочь? В надежде Хелена сложила на груди руки. «Сейчас тебе можно разве что встать», — Люцила оскалила ряд острых зубов. Неспешно прошлась по ним языком, смакуя вкус собственной мысли. «Встать и раскинуть руки. А потом просто танцевать». Дама не замолкала. В ее голосе появлялись пугающие утробные ноты. «Танцевать». Хелена попыталась укрыться у гостей за спинами. От каждого выкрика нутро ее холодело, ведь в том «Танцевать!» Смешались десятки тембров. Голос то клокотал и хрипел, то срывался на виск. «Веселиться, пока твоя душонка распадается на куски!» Бесконечный хоровод становился только быстрее. Стоило прорваться сквозь чьи-то руки, как те смыкались у неё за спиной. Костюмы и шляпы, сливаясь в единое цветное пятно, стали для девушки лабиринтом, из которого она не могла выбраться. И все то время, пока Хелена металась между гостей, сквозь стук каблуков, шелест юбок и скрипичные стоны, разносилось это совсем демоническое «танцевать». За спиной хлопнула первая попавшаяся под руку дверь. Задвинув на ощупь щеколду, Хелена с облегчением налегла на древесину, потом и вовсе постепенно сползла на пол. Еще никогда в жизни ей не приходилось бегать так часто и много, как последние несколько дней. Изнеженный и истощённый недавним недугом организм болезненно отвечал на каждый подобный забег, требуя незамедлительного отдыха после. Переводя дыхание, Хелена озадачилась тем, где она находилась. Свечи в той комнате не горели, и стены от того растворились во мгле. Хелена старательно прищурилась. Очертания предметов были слишком нечеткими, чтобы сходу сказать, была ли то малая гостиная с двумя креслами, столовая или очередная из множества комнат, куда мадемуазель де Фридер забредала только во время праздных прогулок по дому. Во всех смыслах, загнанная в тупик, Хелена сделала глубокий вдох и резко скривилась. «Пахнет той мерзкой тряпкой». Вместе с запахами полежавших овощей и мяса, подтаявшего сливочного масла и потрохов, на Хелену накатила брезгливость. А еще... Неприятные картины, что напоминали о дне, когда она едва не отдала первый поцелуй какому-то проходимцу, находясь при этом на кухне. «Получается, я на кухне!» Возлековав, девушка подскочила. «Ненаглядная, мерзкая кухня! Как же мне повезло!» Ведь здесь находилась та самая дверь, через которую она пыталась выскользнуть в сад, а потом в слезах убегала от Жанны. Та дверь, через которую Хелена теперь сбежит из этого сумасшедшего дома. Предвкушение мешалось с чувством восторга. Вот-вот она рванёт из этой душной каморки и окунется в ночную прохладу. И будет бежать, пока легкие не станет печь изнутри, а сама она не рухнет без сил, изнуренная с болью в боку, Возможно, ее силы отныне никогда не закончатся. Она будет вечно без устали мчаться, как в каком-нибудь сказочном сне. Окажется в том перелеске, мимо которого они недавно проезжали с отцом и мадам де мартьер Утонет в его темноте, завязнет в тиши, насладится свободой и усталостью. Девушка торжествующих мыкнула. Она хорошо понимала, что сейчас стоит в шаге от того, чтобы перехитрить собственную судьбу. Безусловно, она была довольна собой. Хелена схватилась за край одного из столов и откуда-то издали услышала тихий, неразборчивый звук. Она оперлась поувереннее, сделала несколько первых шагов и завизжала. «Дьявол!» В углу комнаты тускло забрежил маленький огонек а вместе с ним подрагивала и кривая, неестественно длинная тень. Только из ада выбрался, а меня уже раскрыли. Неприятно. Хелена сразу умолкла, в голове у нее пронеслось. «Постойте, но это же... Голос знакомый. Месье Габеле?» «Был им, пока вы не нарекли меня сатаной», — раздался смешок. Что ж, мадмуазель, сегодняшнего дня вы начнете не взрослеть, а стареть. Мои поздравления. Леонард был едва ли не последним, кого Хелена ожидала увидеть. Облокотившись на стол для разделки мяса, он поднес к лицу канделябр с оплывшим огарком свечи. Мужчина вновь был во всем черном, на голове знакомый цилиндр, который и придавал тени пугающий вид. Во второй руке месье габели держал бокал вина, из которого поспешил с характерным громким звуком отпить. «А что?» Мысленно Хелена уже бежала где-то между деревьев. «А что вы здесь делаете, месье?» «Надеюсь, вас это не шокирует. Но меня пригласили на праздник». «Нет, я совсем не об этом. Я хотела сказать, почему вы на кухне, а не с остальными гостями». Услышав этот вопрос, Леонард поставил канделябр на стол и с раздражением закатил глаза. Все его безразлично вялые жесты говорили о том, что мужчина никуда не торопится. «Сначала один из гостей вогнал меня в скверное расположение духа своим существованием». Говоря об этом, месье Габеля особенно сильно скривился. А затем не заметил, как начались эти игрища с переодеваниями. Не люблю подобных развлечений. Так что я решил провести вечер приятнее для себя. Хотя...» Здесь Леонард прищурился и осмотрел Хелену с головы до ног. Лицо его не утратило равнодушие, хотя взгляд стал отчасти насмешливым. «Хотя, полагаю, мне стоило встретить вас раньше». Так я мог бы провести вечер еще веселее. Что ж, мадемуазель, небрежные манжеты. Не хотите объясниться? Выглядите не слишком авантажно. Вместо ответа мадмуазель де Фридер продолжила вопросительно смотреть на гостя. Быстро поняв, что ничего вразумительного таким образом добиться не получится, Леонард уточнил более прямо — «Я про ваш наряд, мадмуазель. Это ваш карнавальный костюм или молочные зубы с запозданием выпали?» И только в тот момент девушка поняла, что стоит перед малознакомым мужчиной в запачканной кровью сорочке. Внутри нее что-то перевернулось, но несколько секунд она медлила. Последующая реакция была неожиданно бурной. При иных обстоятельствах Хелена наверняка сама бы ее постыдилась. «Вы?» Она внезапно рванула к Леонарду и вцепилась в ворот его рубашки. «Вы именно тот, кто мне нужен!» Мужчина был отпрянул, но уперся спиной в край стола. Тогда он в напряжении замер, но ничего не ответил. «Дело в том, что Люцилла...» «Кто?» «Люцилла, мадам де Мартьер! Месье Гобелия вопросительно изогнул бровь. В общем, это моя родственница, вы ее не знаете. С час назад она напала на меня в своей спальне, но я смогла дать ей отпор. С каждым словом, брови мужчины ползли все выше, то ли от усмешки, то ли от недоумения. Встав на носки, Хелена воровато огляделась и продолжила говорить горячечным шепотом, Приблизившись к чужому виску почти впритык. Так вот, эта женщина очень опасна. Так что я связала ее и заперла в комнате, а ключ. Она торопливо ощупала себя. Ключ прямо сейчас у меня. Но когда я спустилась, Люцила была внизу, в зале, понимаете? Я ведь совершенно точно заперла ее. Она выбралась. Хелена рывком отстранилась и взглядом впилась в темноту. «Она хочет меня убить. Она сама так сказала. И этот маскарад? Наверняка это она заставила всех так одеться. Все будут в масках, а я нет. Так ей будет проще меня найти». С этим умозаключением Хелена затихла, окончательно потерявшись в собственных мыслях. Теперь она лишь время от времени потирала взмокшие руки и поправляла успевшие спутаться волосы. Помолчав, Леонард прокашлялся и залпом допил содержимое бокала. Хорошо. Я здесь при чем? Думаю, мы могли бы связать ее обратно. Ведь вдвоем легче, а потом... Я не знаю, послать за жандармом или за пастором. Беспокойный взгляд вновь заметался по комнате. «Мне кажется, в нее вселился демон. Так что пастор необходим. Тогда уже экзорцист». «Ох, вы правы, экзорцист, мы так и сделаем». Если Леонард и уверился, что Хелена была не в себе, виду он не подал. За ее движениями, хаотичными и бессмысленными, он наблюдал без эмоций прикусив губу и все так же облокотившись о стол. Мыслями он блуждал где-то далеко. Во взгляде его темных глаз виделась лишь остекленелая пустота. Еще хотела спросить». Хелена приоткрыла дверь и высунулась в зал. «Вы не видели отца? Нужно и ему все рассказать». «Мы с ним примерно час назад виделись. Если не ошибаюсь...» «Он, собственно, искал какую-то там мадам». Полное ужаса, Хелена снова бросилась к Леонарду и ногтями вцепилась в его одежду. «Тогда что мне делать? Отец верит ей больше, чем мне, так что она спокойно будет лгать обо всем. Голос мадмуазель де Фридер зазвучал неестественно высоко. «Что мне делать, скажите? Нужно придумать что-то как можно быстрее!» Леонард резко отнял от воротника ее руки и почти отбросил их от себя. «Прекратите. Ваши действия вызывают одно отвращение». Все в облике девушки давало понять, что та не в состоянии здраво оценивать ситуацию. Бездумный взгляд не мог ни на чем сфокусироваться. Руки тряслись, а дыхание было торопливым и сбивчивым. Леонарду она напоминала скорее городскую сумасшедшую, чем дочь состоятельного адвоката. Вид Хелены был попросту жалким. Месье Габелли отвернулся и вновь прикусил губу. Уточняющих вопросов он больше не задавал, но спустя пару минут размышлений продолжил. «Мы можем попасть к этой родственнице в комнату, не проходя через зал? Если ваша тетя настолько опасна». Рисковать мы не можем. Но зачем нам к ней в комнату? Я уже сказала, она выбралась оттуда. Как минимум узнать, как у нее получилось. Есть шанс, что вы найдете для отца улики. Точно, вы правы. Но я не знаю, можно ли... С усилием мысли Хелена нахмурилась. Анализировать ситуацию получалось с трудом. Вот та дверь она показала пальцем, Ведет прямо в сад. Мы можем просто уйти через нее из дома». Леонард выдохнул и ответил уже сквозь стиснутые зубы. «Я повторяю, нам нужно попасть в ту комнату, и этот ход не подходит». «Но почему?» Хелена испуганно прижала руки к груди. Если убежать далеко от дома, то Люцилла точно нас не найдет, и все будет хорошо. Бокал с грохотом опустился на стол. Леонард процедил нечто нечленораздельно ругательное и принялся сам обходить кухню с канделябром в руках. Там что за дверь? указал он на небольшой проход в углу. Это черный ход для слуг? У них отдельный коридор, чтобы не носить еду и белье по парадной лестнице». Не говоря ни слова, месье Габели дернул за ручку, схватил Хелену за локоть и потянул за собой. «Я не хочу идти через ход для прислуги. Там воняет мыльной водой и очистками. Зато вы будете точно уверены, что эта дама не будет вас там искать». Леонард искоса посмотрел на девушку. «Идите живее, мы и так теряем здесь кучу времени». Лишь после этого Хелена неуверенно шагнула следом за мужчиной во тьму. Из залы доносились радостные вопли и смех. Даже на лестнице пол дрожал от чужих каблуков. И когда Леонард закрывал за собой дверь, ей показалось, что они уже очутились в аду. До нужного коридора они добрались на удивление быстро. В спальном крыле гостей уже не было, и Леонард шел едва не расслабленно. Из-за стоящего в доме грохота никто бы не смог услышать их. Хелена же озиралась и вздрагивала от любой колыхнувшейся тени. «Полагаю, это было здесь?» Леонард равнодушно осмотрел разбросанные по ковру осколки фарфора. Когда Хелена приблизилась, в голове открылся запертый ящик. События последних часов медленно вваливались обратно в память. Пугающий блеск в глазах, вплетенные в волосы розы и утробный нечеловеческий голос. «Тебе ни одним ножом не выскоблить меня из собственной плоти!» От страха Хелену стало трясти. Она схватилась за горло, что вновь сдавило удушьем, и несколько раз попыталась рвано вздохнуть. «Вы уверены, что не обознались внизу этой женщиной? Все двери заперты. Она могла выбраться, разве что спрыгнув со второго этажа». В попытке стряхнуть с себя морок, Хелена кивнула. «От нее всего можно ожидать. Это здесь». Мадемуазель де Фридер принялась доставать ключ, но снова замешкалась. Она ощущала его сквозь ткань сорочки, но руки тряслись, и потому кусок железа несколько раз ускользал из них, словно уш. Удачи провидится. Наконец она подцепила его краем ногтя, и через мгновение замок уже был открыт. Свечи на комоде почти догорели, и растопленный воск теперь струями стекал на пол. Клочок тусклого света почти исчез, тени подкрались к самым ногам вошедших. В комнате стоял странный запах. Обнаружив, что кокон из одеяла по-прежнему лежит на кровати, Хелена ринулась к нему и начала развязывать. «Ты!» — взвыла она, начав трясти чужие плечи. «Как ты успела снова залезть сюда? Хватит притворяться, я уже устала от твоих игр!» Девушка пристально всматривалась в неподвижное лицо. Она подняла даме одно из век, галиф уже помутневшее яблоко. Хелена все ощупывала чужое лицо. Люцила оставалась бездвижной. Тут мадемуазель де Фридер оттащили, силой обхватив двумя руками под ребрами. «Что вы делаете? Не смеете трогать меня! Пустите!» «Не стоит себя так вести!» мадмуазель, отойдите!» «Вы ей тоже верите?» Хелену трясло. «Но вы разве не видите? Она играет сейчас!» «Мадемуазель, успокойтесь!» «Я сейчас докажу!» Она принялась вырываться из костлявых тисков. «Пустите меня! Она же только и ждет, чтобы вы ей поверили!» Договорить девушка не успела. Раздался хлопок. Щёку Хелены запекло, последствия не сильные, но меткой пощечины. Это слегка привело мадемуазель де Фридер в чувство. Женщина мертва. Я повидал достаточно трупов, чтобы утверждать это. Мертва, понимаете? И перестаньте трогать тело, вы только добавляете себе проблем. Хелена оцепенела. С трудом посмотрела на мадам де Мартьер вновь, но с места уже не сдвинулась. Внезапное тяготение земли ощутилось ей особенно сильно и захотелось упасть прямо на пол. «Разве она действительно мертва?» Пламя свечей затряслось. Фитиль был готов вот-вот утонуть в расплавленном воске. Убитая Люцилла лежала, расслабленно раскинув руки. Ее лицо и рана на шее уже утонули, в стоявшей вокруг полутьме. Что было к лучшему? Ведь следом за всепоглощающей тяжестью на Хелену накатили слезы и тошнота. «Я не могла...» Произошедшая ранее сцена, наконец, сложилась для девушки в единый пазл. Пелена полусна спала, и чем больше Хелена вникала в происходящее, тем сильнее становился ее ужас. «Я не могла ее убить!» «Это невозможно!» Слова уже мешались с громкими всхлипами, становясь все менее внятными. Ведь мы с ней виделись потом в зале и вокруг нас танцевали. Этого не может быть, я точно до сих пор сплю. Леонард аккуратно обошел кровавые разводы на полу и придвинул к себе стул. Затем сел. Я уже сказал, что вам нужно успокоиться. Могу ударить еще раз, если это приведет вас в чувство. Леонард закинул ногу на ногу. «Сейчас нужно думать, что делать с трупом, иначе по окончании праздника вы окажетесь в тюрьме за убийство. Или, может, вы хотите в тюрьму?» В знак отрицания Хелена судорожно замотала головой. «Я так и думал». Месье Габеля поднялся и стал задумчиво обходить комнату. «Тогда нужно решить, где спрятать на время тело». А мы не можем просто оставить его здесь. В доме столько гостей на меня могут и не подумать. Это было бы возможно, но вы слишком сильно наследили. Будет проще, если ваша тетушка вдруг пропадет без вести. Поочередно Леонард стал выдвигать ящики комода. В какой-то момент, с раздраженным, это было очень глупо. Он выудил оттуда окровавленное платье Хелены и потряс им над головой. Мадмуазель де не в силах прийти в себя, села на пол, прижав к груди колени. С надеждой, почти благоговением, она наблюдала за тем, как действовал Леонард. Каждый его шаг будто был заранее обдуман, почти отточен и выверен. «Но как вам удается оставаться таким спокойным?» «Что?» «А, вы об этом!» Он распахнул двери шкафа и стал задумчиво рассматривать его содержимое. «Не мою родственницу ведь зарезали. Не вижу повода для беспокойства». Внезапно мужчина стал срывать с вешалок все платья и юбки, бросая их в кучу прямо на пол. «Что вы делаете?» Помогаю вашей тетушке собрать вещи. Разве она не могла инкогнито покинуть поместье? Сами ведь говорите, что та была не без странностей. В тряпичный сток полетели чулки и сорочки. Якобы никто не заметил ее отъезда в Суматохе. Это не самое сложное. Думайте, куда деть саму тетушку. Я этих мест не знаю. С несколькими склянками в руках Леонард замер и задумался, поджав губы. «Ближайшее место вне дома, где ее не должны найти». Хелена выдохнула и нахмурилась, прогоняя варианты у себя в голове. К ней на время вернулось спокойствие, а с ним и осознанность во взгляде. «Подвал? Нет, кто-то из слуг точно пойдет туда за вином или еще чем-нибудь, что у нас там лежит». Эти сараи, где хранят всякие инструменты для работы в поле, лопаты те же, тоже не подходят. Там мало места, и нас могут заметить. А если... Островком безмятежности, — отозвался в ее голове чужой голос. Тот перелесок, которым сама Люцилла искренне восхищалась и куда так мечтала попасть. Что ж... Теперь у вас может появиться эта возможность. Вы видели небольшую рощу по дороге к нам? Она подойдет? Можно было бы закопать тело. Тё... Она запнулась. Тело там. Это за холмом, но вы точно ее проезжали. К нам нет другой дороги из города. Можно спрятать труп, а ближе к утру я подъеду за ним вместе с гробом. Леонард оценивающе оглядел Люцилу. Туда мили две с лишним, но дотащим. Главное, ни с кем не пересечься. Но даже если вы ее заберете, что делать потом? Вы же не будете прятать ее дома вечно. Она уже сейчас пахнет странно. От подобного вопроса Леонард непринужденно рассмеялся. Какой здоровый человек может в такой момент оставаться настолько расслабленным? «Не забывайте, мадемуазель, я гробовщик. К тому времени, когда вашей родственницы хватится, могила очередной Марии или Сюзанны Дюбуа уже будет на кладбище». С этими словами месье Габели подошел к Хелене и наклонился. Положил ей ладони на плечи, а затем надавил. «Сейчас вы живо вернетесь к себе и переоденетесь». Если кто-то будет спрашивать эту женщину, то... Хелене не удавалось сосредоточиться на чем-то еще, кроме мертвого натиска чужих пальцев. Девушка принялась слегка двигать плечами, чтобы его ослабить. Тяните время. Минимум полчаса мне точно понадобится. Леонард отстранился. Потом вернетесь сюда, и мы займемся телом. Едва удержавшись на затекших ногах, мадемуазель де Фридер поднялась. Она еще раз взглянула на Леонарда в надежде услышать от него слова успокоения или поддержки, но тот уже отвернулся. Тогда, притворив за спиной дверь, Хелена заторопилась в сторону своей спальни. После того, как девушка ушла, Леонард продолжил скидывать в охапку вещи покойной. И, задумавшись, Стал напевать себе под нос какую-то песенку.